Свежесобранный хлопок летает вокруг, а в прицепы попадают новые и новые заряды. Звенят разбитые окна, взрываются грузовики. К тому времени, когда мы переехали реку, я уже видел множество мертвых тел по всему пространству возле Джина. «Ты в кого собрался стрелять?» — спросил я снова, пытаясь заставить папе хоть что-то сказать. «Занимайся собственными делами», — мрачно ответил он, переключая скорость. «Может, ему надо было свести счеты с кем-то, кто его оскорбил?» А это напомнило мне одну из любимых в семействе Чандлеров историй. Когда папе был совсем молодой, он, как и многие фермеры, обрабатывал поле с помощью мулов. Это было задолго до появления тракторов, когда все работы на фермах выполняли только люди и животные. Один из наших соседей, вечный неудачник по фамилии Вулбрайт, однажды увидел папе в поле. По всей видимости, у папе был неудачный день, и мулы его не слушались. По словам Вулбрайта, Паппи колотил бедных мулов здоровенной палкой по головам. И когда потом Вулбрайт рассказывал эту историю в ти-шоп, то добавил, «Если бы у меня тогда был под рукой мокрый джутовый мешок, я бы проучил Илая Чандлера». Его слова разнесли по округе, и Паппи узнал, что сказал Вулбрайт. Несколько дней спустя, после тяжелого и жаркого дня в поле, Паппи взял джутовый мешок, засунул его в ведро с водой и, не поужинав, отправился пешком за три мили к дому Вулбрайта. Или за пять миль, или за десять. Зависело от того, кто это рассказывал. Добравшись туда, он позвал Вулбрайта и потребовал, чтобы тот вышел наружу поговорить. Вулбрайт как раз заканчивал ужин, а у него то ли была куча детей, то ли вообще их не было. Так или иначе, но Вулбрайт подошел к сетке, загораживавший вход в дом, выглянул во двор и решил — То ему будет безопаснее посидеть внутри. А папи все орал ему, чтобы выходил наружу. «Вот тебе джутовый мешок!» — Вулбрайт кричал он. «Выходи, доводи дело до конца!» Вулбрайт отступил еще глубже в дом. Когда стало ясно, что он так и не выйдет, папи швырнул мокрый джутовый мешок сквозь сетку на входе. Потом пошел назад домой, три, пять или десять миль, и лег спать, так и не поужинав. Я слышал эту историю достаточно много раз, чтобы поверить, что это правда. Даже мама верила. Горячий нрав Илая Чандлера был хорошо всем известен в его молодые годы. Да и в 60 он по-прежнему заводился с полоборота. Однако он никогда не стал бы никого убивать, разве что при самообороне. И вообще он предпочитал действовать кулаками или не очень опасными предметами, вроде джутовых мешков. Ружье он взял с собой на всякий случай. Эти сиска ведь полные идиоты. Когда мы подъехали к Джину, там все ревело и гремело. Впереди нас уже стояла длинная очередь из прицепов, и я понял, что мы тут несколько часов проторчим. Было уже темно, папе выключил мотор и забарабанил пальцами по баранке. А ведь сегодня играли кардиналс, и мне очень хотелось оказаться дома. Прежде чем вылезти из грузовика, папе внимательно осмотрел все прицепы, грузовики и тракторы, понаблюдал за рабочими с ферм и обслугой Джина, занимавшимися своими делами. Он все пытался определить не назревает ли какая-нибудь неприятность. Не увидев ничего подозрительного, он, наконец, сказал, «Пойду посмотрю, ты тут посиди». Я смотрел, как он пересек усыпанную гравием площадку и остановился возле группы людей, собравшихся рядом с офисом джина. Некоторое время он стоял там, говорил и слушал, что говорили ему. Возле прицепа впереди нас собралась другая группа. Молодые люди, они стояли там, курили и ждали своей очереди на разгрузку. Хотя Джинс сейчас был центром деловой активности, дела здесь делались медленно.